Глава седьмая Два года. Я почти поверила что в жизни моей, каковой бы она ни была, наступила стабильность. Я привыкла и к платьям из местного тяжелого сукна, которые расшивали защитными узорами. Странное дело, но они, почти лишенные магии, прекрасно защищали ткань и от ветра, и от соленой воды. Привыкла к острову и к замку с его обитателями, которые больше не казались мне такими уж странными. К башне своей... И работе. Коротким волосам, поскольку выяснилось, что длинные накапливают на удивление много остаточной энергии, а уж та способна испортить любую заготовку. В прежней моей жизни я не работала со сверхтонкими потоками. Благо, финансирование позволяло не экономить на проводниках, а здесь волосы впервые я обрезала на Саймон и салат «Щелых годной жертвой. Мы вместе стояли над костром, который разложили на древнем алтаре. И я смотрела, как пламя окрашивается зеленью, предрекая мне счастье в личной жизни. Местным это пришлось по душе. С ними я тоже свыклась. Что с грубыми на вид рыбаками, из которых лишнего слова не вытащишь?» Полагаю, отчести потому, что живы были в их памяти времена, когда выходили они не только на рыбью охоту. Что с женщинами их? Те тоже не отличались разговорчивостью. Они, казалось, появлялись на свет с темной кожей и выгоревшими почти белыми волосами. В столице, верно, это сочли бы уродливым, но здесь... здесь все было немного иначе. А потом... Вновь появился Мар, едва завидев незнакомый цеппелин, тонкий, с виду хрупкий, будто из стекла отлитый. Я поняла, что прибыл он по мою душу, и отложила заготовку. Сняла фартук, вытерла ветошью руки. Она торгосить не стала, не хватало еще ради Мара испортить заготовку, на которую ушло почти семь унций алюминия. Я провела ладонью по коротким... Здесь такие мужчины не носят волосам и даже заглянула в зеркало, убеждаясь, что остров коснулся меня. Кожа потемнела, то ли от загара, то ли от веснушек. Губы потрескались, а брови стали ярко-рыжими. Ветер. Ветра здесь дуют круглый год. Я поднялась на башню и смотрела, как кружит чужак, пытаясь найти точку опоры. Для местных ветров... Он был слишком легким, а лоцман, незнакомый с течениями, не справлялся, и цеппелин то и дело относило в сторону сизолиловых скал. Они были недостаточно высоки, чтобы дотянуться до гондолы, но выглядели довольно угрожающими. Я помню. Иж, Лишь... Салат Эрес дернул себя за бороду. «Выплясывает, чтоб ему!» Он хотел добавить пару слов покрепче, но лишь покосился на меня с упреком, будто бы я виновата, что воспитание мешает ему выругаться. Может, и виновата, я не знаю. Но вот пилоту удалось выровнять махину. Якорные цепи упали на крышу, а я подумала, что было бы неплохо, если бы они не зацепились. Марс спустился один. Светлый год, наброшенный на костюм оттенкой «Экрю» темно-лососевая рубашка с тонким галстуком, в котором поблескивала алым глазом булавка. Ботинки сияют, поскрипывают благоразумно надетые галоши. Но все равно вид у моего супруга на редкость нелепый, пожалуй. Он же, окинув меня взглядом, сказал, «Отвратительно! Я тоже не слишком рада тебя видеть». «Куда он тебя запихал? В эту дыру!» Он обвел рукой островок, который с вершины башни казался совсем уж крохотным. И да, вид не слишком впечатлял. Скалы, и снова скалы. Зелень мха, которая прикрывала старые крыши. Пара пристани и лодки, что сохли на берегу. Здесь пахло морем и еще камнем, и сыростью, и плесенью тоже. Но я, оказывается, и к запахам привыкла. Во всяком случае, они меня не раздражали. Не то, что тонкий, изысканный аромат туалетной воды Мара. «Где мы можем поговорить?» Мар поежился. «Да, ветра здесь... были ветрам. Вон цеппелин опять сносит, на сей раз к югу, который глядится обманчиво безопасным. Хотя каждый ребенок на Ольсе знает, что именно там, где-то в туманах, не исчезающих даже летом, прячутся льдистые пики». А уж они рассадили брюха не одному цеппелину. Ветра продували год. И костюм, пусть и сделан он был из тонкой шерсти. И рубашку тоже. Марс слегка покраснел. Светлокожий он краснел легко и этим раздражался. Вот и сейчас губы поджал. «Здесь», — сказала я. А салат отошел к краю площадки. Забравшись на старый зубец башни, он сел, свесив ноги в бездну. Я знаю, защитное поле не позволит ему свалиться, но все равно смотреть на это было жутковато. Марвон поежился. «Наедине», — уточнил он. «Мы в достаточной степени наедине». «Боишься?» «Нет». Как ни странно, я и вправду не боялась. Я знала, что остров защитит меня, да и салат Терес не так уж прост, если до сих пор сохранил хотя бы эту видимость свободы. «Это тебе впору опасаться, неуравновешенной женщины». Мар не стал отпираться, лишь руками развел. «Мол, на войне все средства хороши». И я склонила голову, выражая согласие. «Именно, на войне». «И да, хороши. А Ольс, это даже не средство. Это почти дом». «Тебе здесь не надоело?» «Нет». «И вернуться ты не хочешь». Недоверчиво уточнил Мар. «Не хочу». Я закуталась в тончайшую шаль. А вот, несмотря на кажущуюся хрупкость, от ветра и холода она защищала великолепно. Шерсть тоже волосы. А руны и вязать можно. Просто многие в том большом мире забыли старинное это искусство. «То есть тебе здесь нравится?» Марна хмурился. «Он и вправду ждал, а, собственно говоря, почему бы и нет». Для человека, привыкшего к иному миру, здесь было неуютно, холодно и тоскливо. Нечем заняться. Ни театров, ни ресторанов. Ничего помимо моря и камня. Вполне. И чем ты, с позволения сказать, здесь занимаешься? Я пожала плечами. Чаек кормлю. Целыми днями? Ты не представляешь, насколько местные чайки голодны. К слову, чистая правда. Более прожорливых тварей представить невозможно. Вон поднялась стая, кружит, будто примиряясь к цеппелину, который чайкам наверняка представлялся этакую преогромной рыбиной. И рады бы сожрать, да как? Вот и орали, и что куда хуже, гадили. Чаек, стало быть. Мар помялся, явно не представляя, о чем говорить дальше. «А волосы зачем обрезала?» «От вшей спасаюсь». Надо же, какие мы брезгливые, с трудом удержался, чтобы не отступить. К счастью ли, к сожалению ли, но я умела читать и его маски. А артефакт не помогает? Куда мне за твое содержание артефакты покупать? Почти и не солгала, содержание им выделенное. Я тратила исправно, не забывая отправлять отчеты о заказанных чулках и булавках. Слову булавки, если брать материковые имперские, оказались сделаны из весьма качественной стали. В общем, место им в хозяйстве находилось. Хм, мы ведь можем договориться. Это он утверждает или спрашивает? Я готов пойти тебе навстречу, забрать отсюда. Я куплю тебе дом у пруда с лебедями. Что? Мар запнулся. Если хочешь, шу Или потом выкопаем. Лебедей тоже выкопаем? Эгли. Да я так, интересуюсь. Чайки, устав осаждать цепелин, опустились ниже. И теперь оглушающие их вопли доносились, казалось, со всех сторон. Из-под земли, что характерно, тоже. Может, все-таки поговорим в другом месте? Я покачала головой. Дом не мой, в гости не зову. «А если напрошусь?» «Попробуй». Мар создал белый шар пламени, и, порыв ветра, стащил его с ладони и разодрал на отдельные искры. Что поделаешь, энергетические потоки на Ольсе столь же нестабильны, как и воздушные. А уж мало-мальский серьезный всплеск приводит к возмущениям, в результате чего с защитой на башне мне в тот раз повезло. Мар нахмурился, оглянулся. «Эй, вы, милейший, не соблаговолите ли сообщить хозяину, что к нему гости?» «Не соблаговолю». Салат Терес даже не обернулся. Он вытащил из-под полы кусок черствого пирога и, отламывая куски, швырял их чайкам. «А пришлым тут не рады. Дикие люди. Собирайся, Эгли, мы уезжаем. Это место не для тебя». «А какое для меня?» «Ты мне нужна. А ты мне нет». «Что тебе надо?» «Развод. И шоколадку. Только чур с орехами. С орехами люблю». А тут с шоколадом как-то вот не сложилось. «А я говорил, писать надо, писать». Салат Эрес раскрыл ладонь, в которую вцепились сразу две чайки. Они верещали и норовели ударить друг друга за одной руку рыжими клювами. «Эгли, послушай, я поплотнее закуталась в шаль». Небо темнело, а ветер крепчал. Облако чаек и то развеялось, а стало быть, грядет буря. Местные же бури проще переживать под защитой замка. Мне все равно, что тебе нужно. Подозреваю, с твоим заказом не все ладится. Ты взялся за проект, который не тянешь. И потому, как исказилось лицо Мара, я поняла, что права. Что ж, может, Ольс и далек от столицы, но газеты нам доставляют исправно. Да и брат время от времени дает себе труд отписаться, хотя большей частью говорит о вещах не самых важных. Но строительство великого Норгри и он не обошел стороной. Величайшая задумка. Цеппелин небывалых размеров, который докажет всему миру, что Эйерин по праву считается хозяином небес». Кому, как неславным верфям Ильдисов, доверят столь важный, одновременный и денежный проект? Полагаю, за прошлый год Марс полна осознал, что просто увеличить стандартный большегруз до заказанных коронной размеров не выйдет. И одних патентов недостаточно. Злорадствовала ли я? Пожалуй, я все-таки живая. Радовалась? Нет, мне, мне просто было неинтересно. «Да, пожалуй, сейчас я могу выторговать куда больше, чем год тому, но на развод он все равно не пойдет. А в остальном дом побольше, платье, драгоценности, сомнительное счастье появляться в свете, некоторая иллюзия свободы при внешнем соблюдении приличий. Не хочу». «Мне нужна твоя помощь». «Это ты хотела услышать?» Процедил Марс сквозь зубы. А когда ему надоест эта игра, меня убьют. По его ли заказу, по молчаливому ли согласию, из соображений родовой необходимости или технической безопасности. Какая разница? Я достаточно разобралась в теории математических вероятностей, чтобы просчитать свое будущее. И еще, я не то чтобы не любила цеппелины, просто... «Мой проект был для меня куда как интересней». «Значит, нет?» Мар верно понял мое молчание. «Нет», — подтвердила я. «Мы могли бы заключить договор, соглашение к брачному, задним числом. Это допустимо, и твой брат вряд ли одобрит, поскольку любой договор можно обойти». «Нет». Я покосилась на чаек, которые теперь сидели спокойно, лишь недобро косились друг на друга, будто подозревая в чем-то на редкость нехорошем. Марк очнулся, переваливаясь с пятки на носок и обратно. Ветер ударил его в грудь. Но разве ветер станет помехой для благородного Эйта? Знаешь, в столице появились весьма интересные вещички. Такие маленькие, симпатичные, девичьи большей частью. «Знаю. Как не знать? Позавчера очередную партию отправили. Петок колец, убирающих сухость кожи на руках. Пара цепочек на щиколотку позволяют бороться с натоптышами и мозолями. А еще снимают боль, если случится примерить новую обувь. Гребни, способствующие росту волос и придающие он им блеск. Заодно и секутся волосы, которые этими гребнями расчесывают куда как меньше» кольца на потенцию и на рост мышечной массы. Последние новинка, но салат РС уверен, что спросом она будет пользоваться. А к ним целая шкатулка булавок от излишней потливости. Тоже, если подумать, полезное дело. Главное, что энергии для создания они требуют мало. Впрочем, и служат пару месяцев от силы, после нуждаются в замене. Но булавок стараниями мужа у меня имелся изрядный запас. Оставалось лишь нанести на головке тонкий слой алюминия, а там и печать рунную поставить. Да, у местной магии были свои секреты. И вот главное, откуда взялись, неизвестно. Королевская служба безопасности обеспокоена. Самопальные артефакты, как понимаешь, до добра не доведут. «Совершенно согласна». Нам на курсе по технике безопасности об этом тоже говорили. Но я в своих изделиях уверена и право на клеймо имею. Другое дело, что поставить его означало нарушить очередное, уже право слова, не помню какое по счету, судебное предписание. А я чту закон. Некоторый. А если выяснится, если удастся отыскать того умельца, который рискнул создать... Мар глядел мне в глаза, а я глядела ему. Раньше бы не выдержала, смутилась, отвернулась. Куда только подевалось мое прежнее благоговение. Впрочем, куда бы ни подевалась, там ему самое место. Его ждет масса неприятностей. А то знал бы он о маленьком моем проекте. Не то чтобы совсем уж незаконном, просто... Некоторые вещи не принято выносить за пределы закрытых лабораторий. С другой стороны, моя башня тоже закрывается. И замка целых два. Другое дело, что несколько проржавевшие. Зато и засов имеется. И вообще. Я ведь знаю твою руку. Которую. На всякий случай я вытянула обе. Эгли, я серьезно. «Я пока молчу, потому как скандал, и мне без надобности. Но ты заставляешь меня поступать некрасиво». «Еще более некрасиво, чем раньше?» «Если я обращусь в службу безопасности...» Он выразительно замолчал, позволяя мне додумать. «Наверное, два года тому я бы испугалась». Само слово «сочетание службы безопасности» произносилось иначе, с легким придыханием... И тихо, будто опасаясь, что там узнают. «Два года назад. В бездну время, хотя порой оно будет полезно. Надеюсь, у тебя есть доказательства. Руки я убрала за спину. В противном случае я вынуждена буду отписать брату, что ты вновь, как там, пытаешься давить на меня и нарушить мое хрупкое душевное равновесие. Нехорошо». «Думаешь, самое умное?» Мар нехорошо сощурился. «Думаю, что шантажист из тебя хреновый», — искренне сказала я. «Если это все, то я, пожалуй, пойду, и тебе стоит вернуться. А мне убраться, поскольку завтра, полагаю, Мар вернется и не один».